Возвращение из-за подкладки мироздания в обычный космос всегда проходило незаметно. В какой-то момент пространство за кормой форварда просто перестало сминаться и крошиться. Скорость стала просто скоростью, не дотягивающей до светового барьера процентов 10, и продолжала стремительно падать. Система искусственной гравитации работала теперь в режиме компенсации, гасила перегрузки отрицательного ускорения. Запустилась вся аппаратура обычной ориентировки. Маврин, сидя в кресле дежурного, обшаривал мегаметры окрестного пространства. Искал тех, кто отправил те самые 64 байта. Строку, которая одним махом убила восьмую звездную. «Вот он», — выдохнул Маврин, на миг прекратив яростно колотить по клавиатуре. Локатор высвечивал на экране крошечную точку. «Пылинку!» «Какой крохотный!» Вскоре точек стало две. Их встречал даже не один корабль. «Надо же, экая помпа!» Подумал капитан с раздражением. «Целых два корабля!» «Давай связь, что ли?» Поторопил он Маврина. «Хотелось побыстрее покончить со всем. Выслушать заранее известные слова и понуро идти собирать вещички». «Интересно», — отстраненно подумал капитан. «А что станет с форвардом? Как они его назад к земле гнать будут? Или бросят здесь? Вряд ли бросят, все-таки без натруда в него в грохана. Сколько оборудования, сколько сырья». Хотя все оборудование, понятно, устарело, причем безнадежно, что до сырья, наверное, потомки изобрели какой-нибудь синтез, Не смирятся же они с недостатком сырья. А сырья всегда не хватает. Капитан потряс головой, отгоняя назойливые и никчемные мысли. В тот же миг ожил экран перед пультом. Установилась связь. На них взглянул потомок. Очень, надо сказать, моложавый потомок. На вид ему трудно было дать больше 20 лет. Капитан невольно покосился на Самарина. Самарин был мрачен, но глядел на потомка с неприкрытым интересом. «Сейчас нам расскажут о легенных ускорениях, к которым нам не следовало прибегать. А мы, тем не менее, прибегли», — буркнул он. Капитан с неодобрением на Самарина покосился. Но тот умолк, и капитан ничего не стал говорить. «Фу!» — облегченно выдохнул потомок. «Наконец-то!» Четвертый день за вами гоняемся. У капитана что-то оборвалось внутри. Четвертый день. Да. Они уродовались в этом гигантском металлическом гробу годы. 20 лет в общей сложности. И четвертый день. Масштаб просто убил капитана. Уничтожил на месте. Распылил и развеял по всему космосу. можно было готовиться к участи музейного экспоната. Потомок улыбался, открыто и дружелюбно. Он ничего не понимал, наверное. Кому в 20 лет доводилось пережить крушение мечты? «Здравствуйте, Восьмая Звездная! Для вас есть хорошие новости?» «Не сомневаемся», – ядовито ответствовал Самарин. «А какие именно?» Потомок подобрался, принял официальный вид и заявил. Говорит, Тарас Вознюк, курсант школы космогации, малый поисковик Клён-107. Первым делом, ваше локальное время с момента старта. Виктор Спиранский, капитан восьмой звездной. Бортовое время, 21 год, 126-е сутки полета. Время, 7.30. Уже 7.31. Вышло чересчур сухо. Капитан вдруг подумал, что зря он так. Ведь этот паренек ни в чем не виноват. Другое странно. Все-таки капитан надеялся, что разговаривать с ними будет кто-нибудь из правительства. из космического ведомства, наконец, а тут какой-то веснущитый кадет. Странно. Очень странно. «Ага, понятно», — протянул Тарас, кивая. «Жаль, вчера мы не перехватили вас на входе в пульсацию. Вы года три лишних потеряли». Тут кадета кто-то, похоже, пихнул в бок. Он повернул голову и переглянулся с кем-то за обрезом экрана. Самарин, следенящий душу вежливостью, осведомился. «А нам позволено будет поинтересоваться, какой год сейчас на Земле? Или никаких вопросов сразу в карантин?» «Карантина не будет», — также вежливо ответил Тарас. «А на Земле сейчас 2342 год. Июль, двадцатые числа. Плюс-минус два-три дня. Я не уточнял девиацию. Теперь полеты и время связаны не так, как раньше. Вы, наверное, уже догадались?» «Несомненно, догадались», — процедил Самарин. «Ты давай, давай, рассказывай, кадет, об участи нашей неизбежной». Сразу нас на помойку выбросят или сначала историкам отдадут. Самарин жестко предупредил капитан. Полегче. Самарин вздохнул. Вряд ли он угомонится, подумал капитан с безнадегой. Но кадета, похоже, смутить было трудно. Как вы уже поняли, на Земле выполняется программа перехвата звездных экспедиций на досветовиках. Мы пришли за вами, восьмая. Виктор Михайлович, я представляю ваши чувства, но поверьте, все обстоит совсем иначе, чем вы думаете. Конечно, полет форварда будет прерван, потому что до световики себя изжили, и ломиться к Сальцапарелле еще 20 лет нет никакого смысла. Я не знаю, чего вы ожидали. Первым делом психологов или земных лидеров. Знаю только, что не меня вы ожидали увидеть и услышать. Не курсанта-практиканта. Незачем вам, психологи. И ничего страшного не произошло и не произойдет. Мы все работаем и будем продолжать работать. Каждый будет заниматься своим делом. К удивлению капитана, никто Тараса Вознюка не перебивал. Даже Самарин. Все слушали, затаив дыхание. «И вы продолжите свое дело. Просто немного поменялись условия». Только и всего. Поговорить, конечно, надо, и не следует воображать, что разговор предстоит особенно долгий. Но, полагаю, вы не станете возражать, если мы поговорим живьем. Гасите скорость достыковочной, к вам сейчас подойдет февраль. Это парный звездолет, и форвардом займутся специалисты шаттехники. Он свое отслужил. Вы погрузитесь на февраль, пройдете курс реабилитации и продолжите экспедицию. Все в порядке. раз просто обязан был сейчас улыбнуться. И он улыбнулся. «Простите», – переспросил Шапира с легким недоумением. «Что значит продолжим экспедицию? Нас что, не снимают? Мы еще на что-то годны, по-вашему? Или на Земле все годы после нашего старта прогресс стоял на месте? Нет, не стоял. И наша встреча – лучшее тому подтверждение». Решён вопрос межзвездных перелетов, как нетрудно догадаться. У Сальсапарелла вы будете через две недели. Как раз реабилитацию успеете пройти. Техническую реабилитацию. Ведь вы все специалисты, и, соответственно, вам нужно скорректировать профессиональные навыки в свете современной науки. Современной нам. Надеюсь, вы понимаете, что наука с момента вашего старта несколько продвинулась. «И что кто-нибудь полагает, что нас можно переучить?» Недоверчиво протянул Марин. Яда в его голосе уже не было. Испарился. Остались удивления и некоторая растерянность. «Не полагает, а точно знает. Методика отработана. А чтобы было понятнее, знаете, перед вами человек, который снял с трассы четыре звездных. Вы пятые». Тарас говорил не без гордости, но капитана мало интересовали достижения кадета. Другое его интересовало. «Пятые? А кого уже сняли?» «Я снимал десятую, двадцать седьмую, тридцать седьмую и сорок четвертую». «Десятую? Которую ввел Харченко?» «Нет», — помотал головой Тарас, — «Харченко повел двенадцатую, спустя девять лет после вашего старта». К тому моменту форвард уже разогнался и утратил связь с землей. Значит, что-то изменилось, и Харченко не попал в десятую. «Впрочем, о чем я? Отвлекаюсь», — подумал капитан. «А что?» — осторожно поинтересовался Маврин. «Сальсапарелло еще не изучена Тарас помотал головой так, что рыжая его шевелюра заволновалась, как трава на ветру. «Нет, конечно. Когда?» Мы строим новые звездолеты всего 4 года, и первая программа, которую утвердили к выполнению Совете Космогации, это программа снятия звездных экспедиций с досветовых кораблей. К тому же на Земле не хватает космонавтов. Они все в космосе, в звездных. Я курсант, и первый выпуск нашей школы только в этом году. Через пару месяцев. Собственно, я буду в первом выпуске. А сейчас у курсантов практика. Очень интересная практика. Тарас расплылся в улыбке. «И, кстати», — добавил он вскользь, «никто не строил у Сальсапарелла искусственных планет, а в Вологде не создавал музея. И бюро вечной памяти у нас нет». Восьмая звездная пораженно замерла. Восьмая звездная затаила дыхание так, что стало отчетливо слышно, тиканье Сильда корректора. Семеро из восьмой звездной дружно поглядели на ошеломленного Самарина, а ошеломленный Самарин на своих коллег. А Тарас громко и заливисто расхохотался и пояснил. «Нет, не думайте, что мы научились читать мысли. Просто все космонавты очень любят эту книгу. И десятая, и двадцать седьмая, и сорок четвертая. И мы ее тоже любим». «Не слишком странно, правда ведь?» Читал Фан-12.